Глава 63. Множественность проблем. Способы определения наиболее актуальных проблем. Некоторые клиенты пытаются включить в повестку дня множество проблем, рассказывая о них без умолку и даже прерывая самих себя. А еще... также у меня мой муж. Такие клиенты Могут считать, что психотерапия редуцируется всего лишь к обсуждению с терапевтом стрессовых событий минувшей недели. Терапевту важно дать клиенту высказаться и в определенный момент вежливо перебить его и подытожить сказанное им. Итак, у вас есть проблема с... А также тревога по поводу... Еще вы говорили о... И о... Если бы у нас была возможность обсудить сегодня только одну из обозначенных проблем, какая была бы для вас наиболее важной? Если у нас останется время, то какую бы проблему вы бы хотели обсудить следующей? Итак, терапевту следует помочь клиенту сфокусироваться на наиболее важной проблеме из вереницы описанных им событий, а также на самом значимом аспекте этого события. Что вас больше всего расстроило в этой ситуации? Какие мысли возникли у вас в голове перед тем, как вы испытали эту эмоцию в этой ситуации? Помимо этого, при работе с такими клиентами терапевту может быть полезно на некоторое время использовать в основном закрытые вопросы. Вопросы, на которые клиент может ответить только «да» или «нет». При этом терапевту не стоит поддаваться соблазну объединить несколько проблем клиента в одну в целях сэкономить время и решить все проблемы одним махом. Лучше планомерно и постепенно продвигаться в обсуждении проблем в соответствии с приоритетами повестки дня и целей терапии в целом. Трудности при выборе наиболее актуальной проблемы могут быть связаны с условными предположениями клиента о терапии. Если не решать все проблемы сразу, то никакого прогресса не будет. Если терапевт не будет знать обо всех моих проблемах, то он не сможет мне помочь. Если я расскажу терапевту обо всех своих проблемах, то он сможет быстро их решить. И тому подобное.